Это был он сам. Хелл и его сын сбежали вниз от дома к лодочному сараю, который стоял над водой на старых сваях. Хелл держал рюкзак в правой руке. Во рту у него пересохло. Его слух невероятно обострился. Рюкзак был очень тяжелым. Хелл спустил рюкзак на землю. «Не трогай его», — сказал он. Хелл нашарил в кармане связку ключей, которую дал ему Билл, и нашел ключ от лодочного сарая. День был ясным, прохладным и ветреным. Небеса были ослепительно голубыми. Листья на деревьях, столпившихся у самого берега озера, Приобрели всевозможные яркие оттенки, от кроваво-красного до желтого, как краска для школьных автобусов. Они шумели на ветру. Листья кружились вокруг теннисных туфель Питера, пока он стоял в беспокойном ожидании. Хелл почувствовал настоящий ноябрьский порыв ветра, предвещающий скорую зиму. Ключ повернулся в висячем замке, и Хелл распахнул двери настиж. Память не подвела его, ему даже не пришлось искать глазами деревянный чурбан, который он, не глядя, подвинул ногой, чтобы дверь оставалась открытой. Внутри пахло летом, стоял стойкий, сильный запах холстов и дерева. Весельная лодка дяди Уила все еще была там. Весла были аккуратно сложены, словно он загрузил ее рыболовными принадлежностями только вчера. И Билл, и Хэлл по отдельности много раз рыбачили с дядей Уилом, но ни разу они не ходили на рыбалку вместе. Дядя Уил утверждал, что лодка слишком мала для троих. Красная полоска на борту, которую дядя Уилл подновлял каждую весну, поблекла и отслоилась, и пауки опутали паутиной нос. Хелл взялся за лодку и начал двигать ее в сторону небольшого участка галечного пляжа. Рыбалки были лучшей частью его детства, проведенного с дядей Уиллом и тетей Идой. У него было чувство, что и Билл думал так же. Дядя Уилл обычно был одним из самых молчаливых людей. Но когда лодка стояла так, как ему хотелось, удочки были установлены и поплавки плавали по воде, он открывал одну банку пива для себя, одну для Хэла, который редко выпивал больше половины порции, которую вручал ему дядя Уилл. Всегда с ритуальным предупреждением, чтоб об этом ни в коем случае нельзя говорить тете Иде, так как, вы же знаете, она застрелит меня на месте, если узнает, что я давал вам, мальчике, пиво. И оттаивал. Он рассказывал истории, отвечал на вопросы, подновлял наживку на крючке Хэлла, когда в этом была необходимость. А лодка в это время медленно смещалась туда, куда ее несли ветер и слабое течение. «Почему ты никогда не плаваешь на середину, дядя Уилл?» — спросил однажды Хэлл. «Посмотри сюда», — ответил дядя Уилл. Хэлл посмотрел. Он увидел, как под его удочкой синяя вода постепенно переходит в черную. «Ты смотришь в глубочайшую часть Кристального озера», сказал дядя Уилл, корежа пустую жестянку из-под пива в одной руке и выбирая новую другой. «Футов сто в глубину!» Старый студебекер амосе Калигана где-то там внизу чёрта в дурак решил проехаться на нём по озеру в начале декабря когда лёд был ещё не совсем крепким